Ладыжинского кладбища в Подмосковье. Мы навели справки по ДНК этих людей. Никто из них не поступил в город после того, как попал к вам. Куда же они в таком случае делись? Да я понятия не имею, равнодушно поблескивая стёклами очков, ответил Андропов. Это меня вообще не касается. Знаете, через мои руки, как вы уже изволили заметить, ежедневно проходит слишком много душ. Я работаю как с бомжами и террористами, так и с коронованными особями. А куда уж они после этого деваются это совершенно не моё дело. Думаю, вы сэкономите своё и моё время, если запросите информацию в главном суде. В транзитном же зале я последний раз бывал двадцать четыре года назад и знакомых там не имею. Естественно, охотно кивнул Калашников. Вас на кривой казень не объедешь. Но нам удалось установить еще одну вещь. Вы контактировали с Носферату Гензелем, который сейчас находится в обще-городском розыске. Именно вы расследовали донос на вампира, когда его обвинили в контрабанде сушёной крови через ваш участок, а потом оправдали. И вовсе не я его оправдывал, пожал плечами офицер в зелёной форме. Это его следственные органы оправдали. Они не нашли доказательств, только и всего.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 В переулке между Копытной улицей и проспектом Смерти. А что он там делал? Днём же вампиры спят? удивился Алексей, забыв о Бантропове. Получил записку, а ты мне крупного отпрыска из китайского квартала с предложением крупнейшей партии сушёной крови, пояснил унтер-офицер. Такие переговоры всегда проводят с глазу на глаз. Короче, его сделали как ребенка. Антропов смеялся вальяжно, откинувшись на стуле. Потрясающе, хохотал он. Пока вы в пустую тянете резину, занимаясь со мной интеллектуальными изысками, у вас под носом целую неделю убивает людей одного за другим. А вы только и умеете, что круглые сутки крутить портреты по ТВ. Я бы нашёл его в 5 минут. Мальчик, таких как вы у нас из КГБ в 3 дня гнали с волчьим билетом. Калашников пришёл к точному выводу, как и в случае с Удой, он зря потерял время. Вы поедете с нами. устало сказал он если я не вправлю вам мозги так шеф наверняка сумеет это сделать от испепеления спасётесь если прямо сейчас назовёте мне имена как убийцы так и самого заказчика даю вам последний шанс антропов насмешливо молчал нашли чем пугать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 Да у него же в кабинете, в ящике стола остались капсулы. Неизвестно, попали ли в зубы псов то, что хранилось в вокзальной ячейке, но до этих-то они доберутся. Покалебавшись секунду, он понял, что ему нужно делать. Мне не в чём признаваться, развёл офицер руками. Жаль. Но вы ошибаетесь. Калашников безразлично кивнул. Другого ответа он и не ожидал. Тогда собирайтесь. Конечно, согласился Антопов. Вы позволите мне собрать вещи? Только побыстрее. Алексей встал и выглянул за дверь. Джованни, проводи его. Проходя по коридору, Генсек поймал взглядом Есенина, обалдевший, неверящий. Вот так-то, поэтишка. А ты и не догадывался, с кем за бутылкой водки ляс оточил. Он улыбнулся. Здоровенный охранник из учреждения, по виду настоящий итальянский мафиози, распахнул дверь в его кабинет и зашёл туда вместе с ним. Калашников остался у комнаты допроса, о чём-то на повышенных тонах объясняясь с рыжим онтером, который недавно ломился в дверь. Краем уха Антропов услышал непонятные слова. Что? У Кравзе? В шкафу? Ты что, скотина, где-то водке успел нажраться? А ну, отдыхни. Ну и нравы у этой белой гвардии. Неудрено, что наши в двадцатом году их в море сбросили. Он медленно снял с вешалки плащ, после чего упруго, развернувшись, нанёс охраннику мощный удар сложенными костяшками пальцев в шею. Подхватив обмякшее тело, офицер осторожно уложил его на пол, однако связывать не стал. Полминуты ему в пленях хватит. Шагнув К письменному столу он выдвинул ящик и сгрёб в горсть обе капсулы. Едва придя в себя от сногсшибательной новости относительно содержимого личного шкафчика Краузе, Калашников дал указание срочно послать факс шефу с описанием случившегося. Переведя дух, Алексей оглянулся. Вопреки правилу, дверь кабинета Антропова была прикрыта, Охранник и задержанный находились внутри. Анука, братец, бросил он обиженному Малинину, получившему вместо похвалы холодный душ из ругани: "Давай туда пройдёмся. Что-то мне это не нравится". В пару мгновений, добежав до кабинета, они рывком распахнули дверь.